Глава 4. Часть двадцать 28. Март неспешно сменял февраль. Утро становились все ярче, мгла кутала позже прежнего. Весенний женский праздник наполнил кабинет отдела урегулирования убытков букетами цветов и явно оживлял обстановку. Получив в этот день известие о готовности очередного пакета подарков от Шепеляова, Наш, мысленно отложивший на зубы уже тридцать тысяч герой, шутил и смеялся в трубку, попросив Шапеляева по дороге заехать за хапкой цветов для молоденькой сотрудницы. Прибывший в офис Шапеляевой, передав все обещанное, также привез с собой и пару новых заявлений. Оставив его в своем кабинете, наш любующийся на привезенный букет герой вновь зашел в соседний кабинет и одарил беременную Милаху. Задержавшись немного у них в кабинете, наш отвлекшийся на телефонный звонок герой вернулся в свой кабинет, где сидел Шепелявый, и тоже разговаривал по телефону. У вас тут так много площадей сдается в аренду. Я вот решил поснять одно. Пошли посмотрим. Светяв только договорился, сказал Шепелявый, оторвавшись от телефона. А можно тебя на минуточку? Вежливо попросил приоткрывший дверь в кабинет Богатырь Да, конечно. Ну, ты иди пока без меня. Я сейчас догоню, ответил богатырю и обратился к сидящему на стуле у стола шупеляеву, наш вскочивший с кресла герой. А мне это не нравится. Уже в который раз ты мне отдаешь не всю половину. Там же неровные суммы перечисляют. Вот, например, в прошлый раз 253 рубля не додал. И в этот раз 117. Блин, ты что, серьезно? У нас тут что, банк? Ты из-за такой мелочи будешь разговор вести?» У меня всю копеечка копеечки А В общем, не знаю как, но из тебя еще 3,70 рублей. А это вообще кто такой здесь крутится? Я же говорил, чтобы никаких лишних людей мне тут. По наставнически говорил богатырь, увидевши Пеляева с менеджером по аренде беседующих возле бывшего кабинета директора. Ага, по копеечке, по зернышку, по семечку. Ладно, в следующий раз буду требовать полную оплату». Да, это он мне цветы привез. Сам-то я, видишь, не сразу догадался. Оправдывался наш, наблюдавший, как Шепелявый довольно выходит из бывшего кабинета директора в очках герой. Ну все, мне все подходит. Кажется, скоро мы с собой тобой и будем. Подошел к полушепотам общающейся парочки возле окошка и сообщил Шапелявы Ну, вот и начал наш коридорчик заполняться. Святое место пусто не бывает. О чем занимаешься, князь секрет? — спросил, натянувший улыбку богатырь у Шапеляева, пожимая его руку. Ну, у нас с партнером юридическое агентство, гражданские процессы в основном. Обращаюсь по-соседски, если что, представившись, сказал Шепелявый. — Да, это очень хорошо, что ты здесь место нашел. Но идём раз так!» — суетливо засобирался наш, понимающий, что ни к чему хорошему все это не приведет герой. Очередной вечерний поход к стоматологу закончился неожиданным звонком собеседника. Тот рассказывал про какого-то своего клиента, у которого, помимо всего прочего, были проблемы с личным кредитованием. Остановившись на том, что он передаст ему номер телефона для связи с нашим, так сказать, Съевшим собаку на урегулировании ситуации с банками героем, собеседник упрашивал постараться помочь человеку, так как ему этим заниматься не хотелось, а человек был нужным. "Ну хорошо, я, конечно, постараюсь что-то предпринять, но ты же сам знаешь, что за результат я не ручаюсь. У меня-то вон все как вышло. Вот, кстати, ты напомнил, блин, мне же нужно в этом месяце приставом хоть что-то закинуть. Отвечал наш сплёвывающий герой. "Ай, да ты можешь им сто рублей закинуть, это уже будет для них показателем", рассуждал собеседник. "Ну, сто рублей, конечно смешно. Я вот думаю, по тысяче этим нехорошим людям платить. Долбанный банк не могли, как остальные, на более выгодных для себя условиях деньги с меня получать. Что ж, я считаю, сами виноваты. Думаю, да, тысячу, ну, или максимум полторы. Меня-то ещё два листа ждут." Рабочий март проходил стремительно, проходя уже без досмотра на участок своего мирового судьи и в любом своем состоянии, наш продолжающий наслаждаться девушкой секретарем с красивым лицом герой, как в карты, играл с судьёй делами. Стоя возле ее стола в присутствии секретаря, судья вынимала дело, кидала папку на стол и называла фамилию Исса. Наш шуршавший в большом портфеле бумагами герой Отыскивал нужный файл и кидал сверху на дело, добивая листами копии доверенности. «Бита!», улыбаясь, говорила судья и скидывала дело в нижний ящик стола. Затем секретарь выходила в коридор, кричала фамилию Исса, и если ни один из представителей, толпившихся в темном коридоре, не заходил в кабинет, то партия на столе судьи повторялась. Все чаще примелькавшиеся представители из Сов просили назначать необходимую для принятия решения судом экспертизу конкретным экспертам и их организациям. По-доброму, но произнесенному с издевательской улыбкой совету богатыря, наш пытающийся заработать деньги герой однажды все таки уступил представителю и попросил за это 10% от взысканной суммы. Да легко, там наш эксперт все равно много не насчитает. Думаю, я соглашусь на такие условия, подтвердила небольшого роста, симпатичная девушка-представитель нашему рассматривающему ее герою. Но «Ну, я тогда напоминать о вашей задолженности передо мной не буду. Но жду свою часть сразу после вынесения решения суда. Мы ведь не раз еще с вами встретимся, правда? Под конец первого весеннего месяца, после предварительного звонка по телефону в кабинет нашего работающего за двумя мониторами героя, Вошел небольшого роста дядька с абсолютно седой бородой. Осматриваясь, он присел на стул, стоявший возле рабочего стола, и ждал, пока наш добивающий дело герой закончит. Меня к вам направил юрист, он по нашим рабочим делам разбирается. Сказал, вы с банковскими делами разбираетесь и с проблемами в кредитах личного пользования можете помочь. Представившись, обратился наконец седобородой. — Допустим, а в чем у вас, собственно, проблема? Можно подробнее? Переспросил наш пытающийся переключиться на разговор герой. Ну, я попал в такую сложную ситуацию. оформил у себя пару кредитов для бизнеса, а там сначала покупатель отказался платить, потом и поставщик деньги взял, а материалы не отдает. Но не в этом суть. Суть в том, что не получается у меня сейчас по моим личным трём кредитам вовремя платить столько, сколько банки просят. Вот мне бы как-нибудь с ними точки соприкосновения найти. Понимаете? Пока не особо понимаю, что за банки, какие суммы, договоры с собой есть. Первый такой-то, там у меня зависло два миллиона, во втором почти 750 должен. Ну а третий это моя карта, там сейчас сам большой лимит достигнут, 300 тысяч. Да, договоры у меня в машине, весь надо, сейчас принесу. Ну, давайте несите. Просто мне информация нужна об условиях и правилах кредитования, чтобы более чёткую картину видеть. А, ну вот, держите. то все, что у меня есть по этим кредитам. Я там платил всегда все вовремя. Это вот последние полгода проблем пошли. Понятно. А вам эти бумаги нужны? Я могу себе их сфотографировать и вам отдать. Мне ознакомиться с ними нужно. Да ну нет, пока не нужны. Если вы возьмете, и о цене с вами договоримся за услуги, то пусть у вас будут. Ну, о цене говорить пока рано. Я подумаю над условиями. А вы скажите, вы вообще чего от меня хотите? Какая у вас цель? Как по-вашему должна разрешиться ситуация? Ну, вообще я не хочу никого кидать. Знаю, что все равно рано или поздно все оплачу в идеале хотелось бы договориться как-то и хоть на время совсем перестать платить. Понятно, что неустойки там всякие будут начисляться, штрафы, но вот хотелось бы уменьшить их количество, ну или платить понемногу. Я буду стараться время от времени вытаскивать и сделать хоть какие-то суммы, но сейчас у меня общий платёж это порядка тысяч, а вот если бы его снизить раза в три, было бы уже полегче. Понятно. Ну, как говорится, будем подумать. Я подробнее вашу ситуацию изучу и вам перезвоню. Думаю, мы с вами договоримся. Попрощался наш ковыряющийся в бумагах герой с седобородым